Александр Фомичев. Ратибор. На распутье. Считает Михаил Обухов. Глава первая. В погоню. Дулмас. Яма. Ложа городничего Байбариана. Что за дерьмо случилось? Очнувшийся Зелим, наследник богатого ослямского рода Тупсов, сел на пятую точку, озадаченно приложил ладонь к образовавшейся между бровями здоровенной лиловой шишки, тут же скривился от боли и отдернул руку. «В меня что? Прилетела глыба из виферийской катапульты?» «Вроде того», — горько хмыкнул стоявший рядом по пояс обнаженный Джушукан, велевший минутку назад одному из явившихся на звон колокольчика личных слуг шустр принести в ложу его походный сундук со шматьем, притулившийся давеча в доме городничьего. Младшему брату императора требовалась новая туника за место предыдущей, разошедшейся по шву в могучих лапах рыжего медведя. Очухался, и слова Ахриману. А то не раз мне доводилось видеть в Кузгаре, как после таких плюх Ратибора его противники уже не вставали, и лица у них оказывались малость вогнуты вовнутрь. Любопытно. Либо у тебя кость в харе потолще, чем у подавляющего большинства его ворогов, что очень сомнительно, либо варвар просто-напросто не в полную силу приложился по твоему шнапальнику». Благодарность за сварганенные добротные ножны к его мечу. Как он увещал пред тем, как жахнуть своим гранитным лобешником. Сдержал слово Русич. Пожалел на первый раз. Свезло тебе. Ну и темного бога обязательно ублажись жертвоприношением как-нибудь на досуге. Не забудь. Чуя без его милости, все одно не выжил бы ты даже после столик мягкой затрещины огнекудрового витязя. Все-таки хлипковато у тебя рожа на ощупь. «Впрочем, как и у меня», — самокритично пробубнил уже себе под нос аристократ из рода Кая, осушая бутыль с вином и отбрасывая ее в сторону. «Я сейчас же вызову лекаря, не извольте беспокоиться, лучшего!» — суматошно захрюкал, встрявший в разговор Байбариан. «Но сначала мне надо в купальню и переодеться». Городнище Дулмаса недобро стрельнул глазами в нашкодившего на него принца, в который раз брезгливо машинально утерся, а затем злоуглядела крестность ложи. Вокруг до сих пор стояли невообразимые шумы гам. Надзиратели арены, прислужники, да простые обыватели совместными усилиями учудили знатный переполох в яме. Через какофонию визгов и гомона самой разнообразной тональности порой прорезался грозный крик Седовласова Улмика. Глава городских стражников добросовестно выполнял повеление Байбариана. приказывая о наведении порядка, выводе людей из ресталища, на немедленном сборе всех имеющихся на данный момент в его распоряжении бойцов поочередно сменяли друг друга. «Ратибор!» Тем часом прохрипел, поднявшись на ноги гизелем. Махом осушив пузатую кружку Эля, услуживо поднесенную одну из на наследних дома тупсов разверенно прошипел. «Какой еще лекарь? Какая полоскальня с переодевашками? Где варвар?» «Убег он!» К багряным топям наверняка рванул. Но прошу не волноваться, по его пятам уже отправили дюжину наших псов-убийц, так что рыжему медведю не уйти, как можно более ободряюще просыпел управитель Дулмаса, но прозвучало это не очень обнадеживающе. Благоухающие непередаваемыми ароматами выделения не Джушукана, тучный посадник и сам понял, что звучит его бравада крайне неубедительно, посему не применил бросить в добесок Сейчас еще Умик соберет всех наших, и мы следом помчим. Вот увидишь, нам и останется только-то снять русича с деревца, на которое его кахремские зубастики загонят. Не волноваться, значит? Сжав кулаки, злобно прорычал Зелим, впрочем, чуть при этом скребившись и отодвинувшись подальше от воняющего мочой Байбариана. — Да ты вообще расчухал, что произошло, жирный остолоб. Ратибор удрал. За такой ляпсус с меня, как соответственно за его охрану. Император шкуру снимет. Живьем. Но прежде я тебе кишки выпущу, дерьма кусок. Тысячник, ты в порядке? В этот миг в ложу заглянула беспокойная физиономия Альпана, сотник каскеров. Обижав быстрым взором присутствующих в ложе троих господ, а также пару окровавленных туловищ собратьев, то бишь ослямских воителей, покоившихся на входе, Он с тревогой уставился на своего начальника. Между бровей Коева от удара Ратибора спора наливалась добрая фиолетовая синева. «Да с какого ляда я должен быть в порядке?» Метнув о ближайшую стену лужи пустую стеклянную чарку, разлетевшуюся от такого полета в дребезги, взорвался Зелим и гневливо зыркнул на смутившегося подчиненного. Наш пленник сделал ноги, попутно прихватив мой меч, досадунув башкой промеж зенок так, что у меня до сих пор в черепушке светлячки пляски-залихватские устраивают. Наследник рода тупсов резко присел и сдернул с одного из двух тел стражников пояс с клинком и ножом, после чего встал, торопливо надел его за место своего, прибранного ратибуром. — Мои где все? — тусичник хмуро впился в сотника пламенеющим взором. — Пади до сих пор из таверн до борделей не вернулись. — Ну да. Альпан смущенно потупил взгляд. Сейчас в еме только два десятка наших гвардейцев околачиваются. Воин быстро посмотрел на телеса пары зарубленных ратибуром бойцов. Точнее, два уже не полных десятка. Всех в седло, немедля. И мне коня Воронова, до да кольчугу. Мою, виферийскую. Срочно несемся за русом. Зелим взмахом руки не несмелую попытку хотевшего что-то вяло возразить Байбариана, гаркун в тому на всю округу. У нас нет времени, варанчеван ли вы, сидеть и ждать, когда твой улмик соберет свою пеструю ораву. Дорога каждая минута. Ушлого варвара сейчас надо брать, покуда у него на нахвостевал кадавы висят. Вместе с ними у нас есть шанс русича одолеть. Но ежели будем медлить, он их всех на крендельки порубает задолго до нашей подмоги. И не спорь, ибо у дикаря мой меч, ты понимаешь? А ты видел, Ванючка, как офратибор с двуручим? Нет? а я видел, целый год наслаждался. Этот топтыгин с полошом в лапах — идеальный, отлаженный механизм для убийств. И лишь действуя сообща с твоими псами, мы, быть может, с его зажмурить. Посему чем сейчас следом за кахремскими собаками. Надеюсь, они и за правду так хороши, как ты до вечера списывал, Байбариан. Ну и вы догоняйте нас со своими горемыками. Только не тяните. Самую большую ошибку, которую мы можем сейчас совершить, ян дать Ратибору время!» С этими словами Зелим поспешно развернулся и выскочил из ложи вслед за Альпаном, умчавшимся выполнять приказ, и покинувшим высокопоставленных господ минутой ранее. Вскоре небольшая ваташка столичных гвардейцев, вместе с сотником и тысячским, опять подравнявшаяся до двух десятков, с залихватским гиконем до да уханьем, остервенела, погоняя коней ногайками, незамедлительно опустилась в погоню за рыжебородым витязем. Отстаивал Кадавов, пущенный по пятам Ратибора, отряд наследника из рода тупсов отставал всего ничего. «Эмм, мы последуем за ними?» Байбариан растерянно уставился сначала на захлопнувшуюся за зелимом дверь в ложу, а затем и на плюхнувшегося в бархатное кресло Джушукана, велевшего явившемуся на колокольчик молчаливому прислужнику, немедленно принести ему еще бутылочку красного илминского. «Ни в коем разе!» Душукан лениво рыгнул. «Я не попрусь за этим рыжим великаном всего лишь с жалкой двадцаткой вояк до свора и черных шавок. У меня между ушей еще не сквозит. Вот когда твой улмик хотя бы сотни-полторы стражей соберет, тогда можно будет выдвинуться. Через полчасика, часик. Так что ждем. Тем более мой сундук с тряпками из твоих хором еще не доставили. А мне по статусу не положено голушом средь черни расхаживать». А чего просто не сказать было рабу, какую тунику принести?» Байбарян озадаченно нахрякнул. «Так не быстрее, чем весь твой скарб сюда волочить». «Ты совсем дурачок?» Душукан презрительно фыркнул, покосившись на крайне бестолкового, по его мнению, пузатого посадника, смеющего задавать ему столь глупые вопросы. «Как же несчастный невольник сможет определить, какая из трех десятков захваченных с собой ток мне сегодня к лицу? Я сам смогу это узнать, Лишь когда лично пощупаю да померю свою одежку, покрасовавшись в ней перед зеркалом то с одного боку, то с другого, уразумел тупоумец. Прекрасно уразумел, радостно закивал головой байбариан, мысленно покрутивший пальцем у виска. Но городничий сам не горел желанием нестись за беглецом без солидного сопровождения за спиной, потому с готовностью поддакнул нахальному высокородному гостю. Ну а я, с вашего позволения, принц, В таком случае быстренько метнусь в купальню, да также опосля сменю одеяние. Все равно ведь ждем. — Давали уже, мокрая рожа! — милостиво дал добро Джушукан, в путеньких ручках которого опять покоилась очередная бутылка вина. — Покудово я на тебя вдовесок не нагадил. Хотел еще в первый раз, да перехотел. Заперлось перепугу. — Повезло тебе, глуподурый окорок!